За это я дал бы свою душу. «Вряд ли такая сделка понравилась бы вам, Бэзил, смеясь заметил лорд Генри. «Профессия ваша была бы тогда не из легких». «Я сильно протестовал бы, Гарри», — сказал Холвард. Дориан Грей оглянулся и посмотрел на него. «Не сомневаюсь в этом, Бэзил.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 Он вырвал руку и, бросившись на диван, спрятал лицо в подушках, как бы погружённый в молитву. «Это вы наделали Гарри», — с горечью сказал холвард Лорд Генри пожал плечами. «Это настоящий Дориан Грей. Вот и всё», — ответил он. «Нет». «А если нет, так при чем тут я? Вы должны были уйти, когда я просил об этом».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 Он собирается разрезать полотно. Заглушая рыдание, Дориан вскочил с дивана, подбежал к Холварду, вырвал нож у него из рук и отбросил его в дальний угол мастерской. — Не делайте этого, Бейзил! Не делайте! — закричал он. — Это было бы убийством! — Я рад, что вы, наконец, оценили мою работу, Дориан, — холодно проговорил художник, оправившись от удивления.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 Послышалось звяканье чашек и пыхтение самовара. Мальчик внёс два шарообразных фарфоровых блюда. Дориан Грей подошёл к столу и разлил чай. Остальные двое медленно приблизились и, подняв крышки, посмотрели, что находилось под ними. «Пойдёмте сегодня в театр», — предложил лорд Генри. «Наверное, что-нибудь и где-нибудь идёт интересное».